Глава 15. «Манюня и двойные стандарты красоты» или «Как можно разжалобить Ба?» Ба считала мух опасным источником грязи и ненавидела их, что есть мочи. Мухи хорохорились и делали вид, что этого не замечают. Мухи не соображали, кому они бросают вызов, поэтому по дурости свои всячески лезли на рожон. Залетали в форточки, назначали свидание у мензурок с вареньем и ходили парами по чисто протертой мебели. Бамигом мигом пресекала наглые притязания мух на ее личное пространство. Для этих целей у нее имелся целый арсенал разнообразных мухобоек. От простых пластиковых, которые разваливались буквально через месяц, немилосердного обращения, до более основательных с металлической длинной ручкой и тяжелой резиновой сеткой. Последние были из разряда долгоиграющих, и такой мухобойкой взъерепененная Ба могла легко скопытить не то что муху, а половозрелого африканского буйвола. Я не могу, конечно, этого утверждать, но очень даже может быть, что наученные горьким опытом мухи всячески старались умаслить Ба. Может, в своем мушинном царстве они в спешном порядке проводили реформы, Как-то господствующим строем объявляли матриархат, выпускали из тюрем всех женщин-политзаключенных, в рекордные сроки воздвигали храмы с идолами, стоящими по пояс в земле и отдаленно напоминающими Ба, а также переименовывали столицу из Мухосранска в Розиосевск. Может, даже специально назначенная комиссия ежеквартально выбирала из числа молоденьких мушек прекрасную деву для жертвоприношения немилосердному Молоху. Возможно, бедняжку натирали ароматическими маслами, обкуривали благовониями, вешали на грудь полироидное изображение Ба и запускали в дом. Я не могу знать, на какие еще ухищрения шли мухи, чтобы пробудить в бахать хоть капельку сострадания. Ясно было одно. Ба не знала, что такое милосердие к мухам. Ба прихлопывала одной левой трепетную мушинную Андромеду и шла дальше по своим делам. Когда Ба торжественно говорила «Завтра у меня уборка!», то у всех жителей северо-восточных районов Армении портилось настроение. Потому что Ба не умела убираться так, как убиралась среднестатистическая советская хозяйка. Пропылесосил, протер полы, поилозил тряпкой по выступающим частям мебели, ну и постирал-погладил. Еженедельная уборка аля Ба предполагала ритуальный утренний геноцид мух а далее по накатанной. Протирку пыли влажной тряпкой со всех предметов и поверхностей, включая антресоли и шкафы. Мытье межкомнатных дверей и окон с подоконниками. Слава богу, что только изнутри окон в доме было миллион штук. Уборка включала в себя также остервенелую двойную протирку полов с обязательным перетаскиванием мебели, чтобы, не дай бог, ни одна пылинка не завалялась в каком-нибудь уголочке. Далее производилось тщательное мытье всех раковин унитазов и кафельных поверхностей до зеркального блеска. Непременным ритуалом была стирка, обязательно с синькой и крахмалом и глажка. А апофеозом этого мучительного дня становилось тщательное мытье мани в семи водах до победного скрипа. Дядя Миша, как опытный диссидент, Отстоял-таки единоличное право на свою гигиену и мылся сам. В один из таких трудных дней я позвонила Маньке, чтобы позвать ее к нам переждать стихийное бедствие под названием «Ба убирается». «Ты можешь зайти за мной?» — шепотом попросила Маня. «Зачем? Сама не дойдешь?» «Я тебя как друга прошу», — рассердилась Манька. «Тебе трудно до нашего двора дойти. Поговорить надо, а у тебя не дадут». Через пять минут я уже была у нее. Встретила она меня с таким лицом, что мне сразу стало ясно. Случилось что-то непоправимое. Маня молча приложила палец к губам и повела меня в гостиную. — Где ба? — шепотом спросила я. — На втором этаже протирает окна. — Так что случилось? — Я случайно сломала плафон бра. — Чешского? — я похолодела. — Да. У меня захватило дыхание. Историю о том, как Ба простояла сутки в Ленинградской очереди за люстра и бра, мы знали наизусть. Героизм Ба заключался не в том, что она раздобыла в невероятной давке светильники потрясающей красоты, а в том, что когда она с коробками вернулась в гостиницу и обнаружила трещину на одном из плафонов, то, по горячим следам вернулась в магазин, боем взяла прилавок и заставила продавщицу поменять сломанный плафон на целый. Я думаю, в магазине свет ее запомнили навеки вечные. Мне стало дурно. — Как ты умудрилась? — спросила я, разглядывая длинную продольную трещину на плафоне. «Случайно — Случайно! — заплакала Манюня. — Погналась за мухой, она села на плафон, но я, не подумавши, хряснула за все силы. На Маню было жалко смотреть. Губы тряслись, боевой чубчик на голове паник и позорно повис над лбом. Я повернула плафон трещиной к стене. «Пойдем отсюда! Слезами горю не поможешь!» Мы выскользнули за дверь и поплелись к нашему дому со скоростью похоронной процессии. Настроение у обеих было припаршивое. «Убьет ведь!» — тяжко вздыхала Манюня. «Убьет!» — горько соглашалась я. «Во дворе нашего дома мы столкнулись с моей сестрой Каринкой». Ну, то есть, как столкнулись? Сначала из-за угла здания вылетела свора дворовых собак, потом группа испуганных мальчишек, а следом с гиком выскочила Каринка. Каринка дико щирилась и грозно трясла длинной грязной метлой. Волосы у нее были всклокочены до да нельзя. На лице во всю левую щеку красовался длинный чапаевский ус, Подол платья был изорван практически до трусов. «Откуда метла?» — невозмутимо поинтересовалась я. Мою невозмутимость, которой бы позавидовал сам Сфинкс, легко можно было объяснить. Все в облике моей сестры и угольный ус, и всклокоченные вихры, и разодранное практически в клочья платье было вполне обыденным явлением. «Украла в подсобке у дворника», — шмыгнула Каринка. Она провела указательным пальцем под носом, и рядом с одним усом у нее на лице появился второй. «Покажи руки!» — скомандовала я. Каринка растопырила пальцы, руки ее были вымазаны чем-то черным. «Это что такое?» «Уголь! Я сначала кидалась в этих балбесов углем, а потом обмакнула в грязь метлу и погнала их, как гусей!» «Моя сестра была сущим наказанием для всего подрастающего мужского населения нашего квартала. Мальчики боялись ее, как огня. Она могла с легкостью поколотить любого из них». Если у какого-нибудь несознательного мальчика почему-то отказывал инстинкт самосохранения, и он обижал девочку, то эта девочка прямиком шла жаловаться моей сестре. А далее часы этого мальчика были сочтены. Сестра находила его, и все заканчивалось тем, что вечером к нам в дверь скреблась очередная мама, держа за руку очередного покалеченного сына. «Кто бы мне объяснил, за что я страдаю?» — восклицала мама отвешивая сестре очередной фирменный подзатыльник. Мы с Манькой очень гордились Каринкой. Пока Каринка оставалась моей сестрой, ни один мальчик не смел подойти к нам ближе, чем на пушечный выстрел. А так как уходить к другим родителям в обозримом будущем сестра не намеревалась, то мы чувствовали себя как бога за пазухой. «Что сейчас расскажу? Что сейчас расскажу?» забегала глазами по лицу Каринка. «Что?» Знаете, чего мне Маринка из тридцать восьмой квартиры рассказала? Что если кто-то сильно скосит глаза к переносице, а в этот момент его чем-то тяжелым ударит по голове, то он останется косым на всю жизнь, вот!» «Врешь, небось!» Каринка выставила вперед свои грязные руки, чтобы мы видели, что она не скрещивает пальцы. «Клянусь!» поклялась торжественно. «Я и Маринку заставила поклясться и внимательно следила, а на пальцы на руках не скрещивала и даже ноги не скрестила, и даже пальцы на ногах я все видела!» Мы переглянулись. «Это надо же, что в мире творится!» ошарашенно протянула Манюня. «Давайте я с вами пойду домой, а высь проскочу, и мама не заметит, что я платье порвала!» законючила Каринка. «Мы согласились». Хотя знали совершенно точно, мимо маминого взора порванное платье невозможно было пронести. Мы встали перед входной дверью так, чтобы заслонить сестру спинами, и нажали на звонок. И сразу поняли о провале операции, потому что мама открыла нам с таким выражением лица, что мы молча расступились. Сестру бы уже все равно ничего не спасло. Мама затащила Каринку в квартиру, подцепила ее, кажется, за лопатку и как жертвенную овцу поволокла в ванную комнату. Молча. Мы с Маней затравленно прислушивались к голосам, раздававшимся из ванной комнаты. Сколько можно? ругалась мама. Ну сколько можно? А! -а, -а, -а, -а, -а» орала Каринка. Я нечаянно провала платье, мам. Я не специально. Это я когда через окно в подсобке пролезала. Раздевайся, проорала мама так, что штукатурка посыпалась с потолка. Снимай все. Потом послышался плеск воды. Топит она ее что ли? вылупилась Маня. Экзекуция Каринки напомнила нам о сломанном плафоне и, естественно, не добавила оптимизма. Мы понимали, что и Маню поджидает такая же участь. Минут через десять отворилась дверь ванной, и оттуда выползла чисто отстиранная сестра. Она куталась в банный халат, мокрые волосы были немилосердно прилизаны к голове, глаза припухли от слез. Кроме пламенно олеющего и увеличенного в размерах раза в два уха, Других повреждений мы не заметили. Следом из ванной вышла мама. «Марш все в детскую, и чтобы ни слуху, ни духу вашего не было, понятно?» — рявкнула она. Мы припустили в комнату стаи вспуганных сайгаков, а когда пробегали мимо мамы, инстинктивно втянули головы в плечи. В комнате мы сочувственно разглядывали ухо Каринки. «Больно было?» «Не очень», — шмыгнула сестра. Больнее было, когда она мне мокрые волосы расчувствовала. «А если у тебя ухо навсегда останется красным?» — испугалась я. «Не останется!» — махнула рукой сестра. «Если твое ухо от удара ведром пришло в норму, то почему мое должно оставаться таким?» Я потрогала свое ухо. Все правильно. Не прошло и месяца после знаменитого удара пластмассовым ведром по моему многострадальному уху, а оно вполне уже обрело прежние свои очертания. Вообще наступили тяжелые времена. Нас уже сильно беспокоила наша внешность. И если Каринке было наплевать, что у флетистки Ангелины уже выросла небольшая грудь, а у нас хоть шаром покати, то мы с Маней по этому поводу сильно переживали. Нам было по одиннадцать, и мы отчаянно хотели быть красавицами. Меня волновал мой высокий рост. Я уже вымахала аж до метра шестидесяти пяти сантиметров. И могла похвастаться тридцать восьмым размером ноги. К тому же для пущего счастья у меня посреди лица вырос достаточно крупный нос с горбинкой. «Мам!» — пожаловалась я как-то маме. «Ну почему у всех наших детей носы как носы, а у меня не пойми что?» «Ну что ты, дочка!» Мама погладила меня по голове. «У тебя аристократический нос с горбинкой. Твой профиль называют римским. Такие носы были у античных богов и богинь. «Да!» — обрадовалась я. «Ну, конечно!» Манька скосила глаза к переносице. «Я тоже хочу горбинку!» — обиделась она. «Чтобы как у античных богов!» «Зачем тебе горбинка?» — засмеялась мама. «Ты так красавица!» Маня надулась. В том, что она красавица, Манюня ничуть не сомневалась. Только лишняя горбинка на носу ни одной красавице не помешает. Поэтому, если меня беспокоила моя горбинка, то Манечку беспокоило как раз ее отсутствие. Так и жили, тайно завидая друг другу. Мы тихонько ковырялись у себя в комнате, рисовали цветными карандашами. Потом вытащили альбом творческого наследия эпохи Возрождения и стали его пролистывать. Особенно пристально, пока мама гремела посудой на кухне, рассматривали мужское достоинство Давида. — Ерунда какая-то, — фыркнула Каринка. «Ага», — согласилась я. «Что ни говори, дурацки у них все устроено!» Маня задумчиво рассматривала профиль Давида. «Я придумала, как мне можно сделать горбинку», — протянула она. «Ты снова за свое!» «А что?» — Маня набычилась. «Я, может, об этом всю свою жизнь мечтаю! И точно знаю, как надо себе сделать горбинку на носу!» «Как?» — мы с Каринкой с трудом оторвались от причиндалов Давида. «Нужно сильно удариться переносицей обо что-то твердое. Нос припухнет и образуется горбинка». Мы испугались. «Но это же больно, Мань! Ты хоть соображаешь, как это больно?» «Ради красоты можно разочек и потерпеть боль», — сказала Манька. Пойдем. «Куда?» «К двери, в ванную комнату. Она как раз нам очень подойдет. Мы с Каринкой переглянулись. Перечить Мани, когда та собрала губы в куриную жопу и насупила бровки домиком, не имело смысла. В такие минуты Маня сильно напоминала Ба, поэтому мы молча поплелись за ней. Маня долго приглядывалась к двери, потом потянула за ручку, наклонилась и уперлась переносицей в острый угол. «Подержи дверь, чтобы она не моталась!» — пропыхтела. «Я подержала!» — «Вот!» — торжественно сказала она. «Вот куда надо бить! Теперь смотрите, что надо делать! Ты, Каринка, держишь мою голову, чтобы я не сбилась с прицела. А ты, нарко, как только скажу «давай», со всей силы шандарахнешь дверью мне по носу!» «Не буду я этого делать!» — испугалась я. Маня выпрямилась. Боевой чубчик торчал над ней, как хохолок птицы-секретаря. «Ты мне друг?» — спросила она. «Друг!» — стушевалась я. «Вот и делай, что велят!» «Тогда пусть я тебя за голову подержу, а Каринка хряснет тебя по носу!» «Ладно, тем более, что Каринке не впервой кому-то калечить нос!» Манька снова примерилась к двери. Я вцепилась ей в голову. Каринка взялась за дверную ручку. «Давай!» — заорала Манька. Каринка сильно дернула дверью и заехала Манечке по носу. «А-а-а!» мания Заорала Маня и, схватившись за нос, упала на пол. у Мама выскочила из кухни и кинулась к нам. Это не мы, зачистили мы с Кариной. Это Маня. Чего, Маня? Мама испуганно наклонилась к Мане. Покажи лицо, Манечка, что с тобой случилось? Маня отняла руки с лица. Нос у нее на месте удара посинел. По лицу струились слезы. «Нужно лед приложить!» — метнулась мама к холодильнику. «Как это ты умудрилась так сильно удариться носом? А если ты его сломала, будет горбинка!» Мама осеклась, выглянула из кухни, зловеще выпучилась. «Вы это специально, что ли?» «Специально!» — завыла Маня. «Я тоже хочу нос, как у нарки!» «Мало с нас одного шнобеля!» — рассердилась мама. Она приложила к Маниному носу пакет с замороженным мясом, потом сплеснула руками, кинулась за чистым кухонным полотенцем и завернув в него пакет, снова приложила его к переносице Мани. Второго нам только не хватало. А чего сразу Шнобель? Разревелась я, говорила, что римский профиль. Римский, римский, спохватилась мама. Конечно, римский, но ты высокая, тебе такой профиль идет, а Маня маленькая. Ну зачем ей горбинка на носу? — выла Маня. — Тит, не давите так сильно! — Убить вас всех мало! — прошипела мама. На минуту отвлеклась, и вот на тебя! — Маня, ты хоть подумала, как Ба на это отреагирует? — Да мне же без разницы, что она скажет! — заревела Маня. — Она меня все равно сегодня убьет! — Это почему же? — Я плафон Бра сломала мухобойкой! — Ой! — испугалась мама. — Бра! которые ба привезла из Ленинграда». Маня скосила глаза на сверток с мороженым мясом. Чуть может, достаточно мне нос морозить? А то мне совсем холодно, так ведь и заболеть можно!» «Да-да-да, деточка». Мама убрала пакет. Бог с ним, с носом. А вот плафон... «Не двигайся, сейчас смажем ушиб мазью. Она метнулась к домашней аптечке. Ну, протянула мама, задумчиво нанося мане на переносицу мазь. Если ты с таким ушибом на носу придешь домой, может, бая не станет тебя сильно ругать? Да? Вполне возможно. Задумчиво протянула мама. Вполне возможно. Мы поплелись обратно в детскую. На маню жалко было смотреть. Нос у нее покраснело сильно распух, а на переносице отливал баклажанной синевой манька осторожно шмыгала и о чем то усиленно думала вот наконец торжественно изрекла она чего вот я про то что можно ударом в голову заработать косоглазие одно дело явиться домой с ушибом на носу а другое с ушибом на носу и с косоглазием тут уж уба точно пропадет желание меня наказывать мы с Каринкой переглянулись было ясно удар по носу Не прошел для Манечки даром. — Мань, — как можно спокойнее сказала я, — ты чего добиваешься? Тебе в больницу захотелось? — Нарка, не мешай мне думать, — рассердилась Маня. — И вообще, я тебя сегодня не узнаю, ты постоянно мне перечишь. Так ты ведешь себя сегодня странно. Посмотрела бы я на тебя, если бы ты плафон сломала. Крыть было нечем. Если бы я сломала плафон, я бы просто тихо легла умирать в уголочке. Пока мы с Маней припирались, Каринка притащила толстый том советской энциклопедии. «Вот чем можно тебя ударить!» — пропыхтела она. Мы взвесили книгу в руках. Книга была действительно тяжелой. Удержать одной рукой ее было невозможно. Далее под руководством Мани Каринка притащила стул, забралась на него и подняла над головой энциклопедию. «Маня скосила глаза к переносице». Когда ее глазные яблоки практически исчезли из виду, она подала рукой знак Каринке. Давай! И Каринка со всей дури заехала книгой мани по голове. Маня постояла какое-то время в оцепенении. Потом молча сползла на пол. Мы ее убили! испугалась Каринка и спрыгнула со стула. У -у -у -у -у -у", промычала маня. Одно веко у нее дергалось, но в целом она смотрелась вполне нормально и совершенно не косила. «Не получилось!» — разочарованно протянула корешка. «Надо еще раз попробовать!» «Вы обе с ума сошли!» — заплакала я. «Я больше не играю с вами!» «Дура! Ты чего орешь?» — взъелепенилась Маня. «Сами вы дуры!» «Меня уже невозможно было остановить. Хоть поубивайте тут друг друга, а я в этом не хочу принимать никакого участия. Я маме расскажу все!» «Предательница! Не смей!» — завопила Манька. Но было уже поздно. Мама сама прибежала на шум. «Теперь чего?» — испугалась она. «Ма!» — разревелась я. «Манька хочет стать косой, чтобы баба ее не побила!» «В смысле? Хочет стать косой?» «Ну...» Но... Маринка из тридцать восьмой сказала, что если скосить глаза и сильно ударить по голове... «Вы чего?» — не дала мне договорить мама. «Ставили эксперимент на Мане?» «Да!» — зашлась я в плаче. «Предательница!» — заплакала Манька. «Не хочу больше дружить с тобой!» «Вот дуры!» — скривилась Каринка. Но потом все шло по накатанной. Мама снова подцепила Каринку за лопатку и поволокла ее наказывать. «Не надо меня по новой наказывать!» — орала сестра. «Все равно сегодня чуть не выбила глаз Рубику из сорок восьмой квартиры. Вечером придет его мама, вот тогда меня и накажешь!» «Сколько можно!» — причитала мама. «Сколько можно!» Естественно, досталось и мне. Потом мама прочла нам лекции о членовредительстве и косоглазии. Напугала до смерти. А вечером мы с мамой пошли провожать Маню до ее дома. Повели ее буквально под белые рученьки. Маня постоянно норовила вырваться и убежать в неизвестном направлении. «Я все улажу, не бойся», — увещевала ее мама. Но, судя по ее бледному лицу и блуждающему взгляду, сама побаивалась реакции Ба. В Манин двор мы заползали, как на минное поле. Посидите пока здесь, прошептала мама нам, и вошла в дом. Все видели мультик Рикити Китави. Помните, как Рикити Китави бился в гнезде с Нагайной? Вот приблизительно так все и выглядело. Мы с Маней сидели на скамеечке под тутовым деревом и дрожали, как листья на ветру. А в доме происходили какие-то тектонические процессы. Извергались вулканы и образовывались новые материки. Потом на веранду выползла мама. Волосы ее были маленько всклокочены. Под глазами пролегали темные круги. «Все!» — вытерла она под со лба. Ба уже не сердится. И она взяла Маню за руку и повела ее в дом. Я осталась сидеть на скамейке. Мне вдруг стало очень жалко маму. У нее впереди был трудный вечер. Скоро с работы должна была вернуться мама Рубика, тетя Грета. И маме сначала надо было оправдываться перед тетей Гретой за фингал Рубика, а потом, приговаривая, сколько можно, выкручивать Каринке уши. Я тяжело вздохнула, вытащила из кармана пакетик с сухим карбидом, который мы украли со стройки, и выкинула его от греха подальше в кусты. Этим карбидом мы намеревались прижечь пару-тройку строптивых мальчиков, которые постоянно лезли на рожон. Посидела с минуту, подумала, расчесала до крови укус комара на руке, вздохнула и пошла искать в кустах место, куда упал пакет. И как бы не взначай, это место запомнила, на всякий случай. А тем временем искалеченный моей сестрой Рубик экономил электричество освещая квартиру ярким светом, исходящим от гигантского фиолетового фингала в пол лица. Был совершенно обычный летний вечер. Один из многих, которые, благодаря нашим стараниям, родители потом долго вспоминали с содроганием.